один из паблишинки студия амперфект представляют борис батыршин коптский крест посвящается памяти петра куркова без которого я, наверное, никогда не взялся бы за перо. Часть первая. Вниз по кроличьей норе или туда и обратно. Глава первая. Судьба порой выбирает своим орудием неожиданные предметы. Сейчас эта роль досталась обычной тетрадке. Она коварно завалилась за письменный стол и никак не хотела оттуда извлекаться, несмотря на все усилия владельца Николеньки Овчинникова, московского гимназиста, 13 лет от роду. Тетрадь отражала атаки одну за другой. Сначала посмеялась над попыткой выцарапать ее из-за ножки стола с помощью карандаша, потом проигнорировала циркуль, а под конец, когда Николенька сумел подцепить беглянку линейкой, коварно за что-то зацепилась. Это стало последней каплей. Николенько встал, выпрямился, утер со лба трудовой пот и со вздохом признал свое поражение. Тетрадь надежно закрепилась на занятых позициях и теперь приходилось менять стратегию, например, двигать стол. Николенько толкнул массивное дубовое сооружение, а оно не шевельнулось ненадеем. Пришлось навалиться на него изо всех сил, что-то хрустнуло, и стол все-таки сдвинулся. На ладонь, не больше. Впрочем, теперь можно было забраться между ним и стеной и нащупать проклятую тетрадку. Надо было поторопиться. Николеньке уже давно следовало поспешать в родную пятую классическую гимназию. Опоздание было чревато записью в кондуит. Дисциплинарный журнал в гимназиях Российской империи, куда вносились записи о нарушениях. А это значит оставят после уроков. А с учетом накопившихся уже грешков могут и вовсе родителей вызвать. То есть не родителей, конечно, а дядю, но легче от этого не станет. Нет, попадать в кондуит никак не стоило. Не то чтобы дядя Василий был как-то особо строг к мальчику, скорее уж наоборот. Дядя и сам был учителем, преподавал словесность в гимназии для девочек, и Николке никак не хотелось его расстраивать. Так что следовало поторопиться. Даже если выйти прямо сейчас, придется бежать со всех ног и, не дай бог, налететь на кого-нибудь из гимназических церберов. Здравый смысл подсказывал бросить все и идти. Но как назло тетрадь была по латинской грамматике. Классическое образование, получаемое в казенных гимназиях, подразумевало изучение как минимум одного мертвого языка — латыни. Во многих гимназиях, кроме латыни, в том или ином объеме преподавали еще и греческий. В гимназиях Российской империи латинисты никогда не относились к категории любимых учителей. Наоборот, гимназисты ненавидели их всеми фибрами своих детских душ, и большинство преподавателей этого классического мертвого языка платило ученикам полнейшей взаимностью. И латинист пятой московской классической казенной гимназии выделялся скверным нравом даже среди своих коллег, Он изводил учеников придирками за малейшую ошибку, исправление, неаккуратность. Что уж говорить о несделанном домашнем задании? Нет, явиться в гимназию без тетрадки по латыни было решительно невозможно. «Николя, что ты там возишься? Опоздаешь?» А то он об этом не знал. Тяжко вздохнув, Николенько попробовал втиснуться между столом и спинкой кушетки, иначе было не дотянуться до синего матерчатого переплета, выглядывавшего из-за массивной в виде львиной лапы, ножки. «Ну, еще немного!» «Николя, что это значит? Куда ты залез? Брюки помнешь, негодный мальчишка!» Тетя стояла в дверях Николенькиной комнаты, и глаза ее пылали праведным гневом. «Еще бы! Как раз сегодня прислуга овчинниковых Марьяна отпросилась на полдня!» У нее заболела двоюродная сестра, и девушке надо было ходить за сродственницей, родственницей, а тетя Оля, как назло, забыла напомнить ей погладить Николенькину форму. Так что пришлось супруге Василия Петровича самой браться за пышущий жаром чугунный утюг, принесенный дворником Фомичом, и проглаживать жесткие суконные складки. Так что безответственное поведение племянника привело тетю Олю в негодование. «Да, тетенька, сейчас тетрадка по латыни за стол завалилась». Следить надо за вещами, и не разбрасывать, где попало, тогда и заваливаться не станут. И вообще, Николя, ты уже давно должен был уйти в гимназию, а опять опоздать хочешь?» Тетя Уля, единственная из домашних, обращалась к племяннику не Николка или Николенька, а на французский манер Николя. До замужества тетя окончила Московский институт благородных девиц, и там приобрела привычку вставлять в речь французские словечки и забавно коверкать русские имена гальским ударением. Николеньку это нисколько не задевало, наоборот, он находил речь тети Милой и очаровательно старомодной. В представлении мальчика также говорила, например, Татьяна из Онегина, а еще Тургеневские барышни. Наконец-то Николеньке удалось дотянуться до проклятой тетрадки, ухватившись покрепче, насколько сумел тремя пальцами, он дернул. Тетрадь, как ни странно, не поддавалась. Мальчик дернул еще раз, раздался треск, и тетрадь оказалась у него в руках. По полу раскатились черные бусинки, а из-за дубовой львиной лапы высунулся какой-то витой шнурок. «Скорее, Николя, что ты копаешься?» Тётя была неумолима. Не мог же Николенька объяснять, что под столом обнаружилось что-то такое, чему там совсем не место. Бусинки какие-то, шнурочки... «Нет, тетя явно не поймет. Как можно, опаздывая в гимназию, отвлекаться на подобную ерунду, да еще и рискуя измять брюки, выглаженные ею с такими трудами?» «Но не бросать же дело на полпути!» Николка извернулся и ужом заполз еще глубже. Загадочные бусинки он подобрал и сунул в карман и исхитрился наконец заглянуть в узкую щель между плинтусом и ножкой. Плинтус оторвался. Видимо, виной тому были отчаянные попытки Николеньки сдвинуть с места письменный стол. Из образовавшейся щели и раскатились по полу непонятные бусинки, а в ее глубине виднелось еще с десяток таких же шариков на шнурке. Похоже, за него и зацепилась тетрадка. «Николя, сколько можно? Я кому говорю?» Тетя Оля решительно не понимала, что у человека в тринадцать лет могут быть свои важные дела. Не вступать же в спор. Мальчик, пыхтя от натуги, дотянулся до щели левой рукой, сгреб бусинки, потом зацепил шнурок и аккуратно, чтобы вновь не порвать, вытянул из-под плинтуса. В его руках было что-то вроде четок, на которых висел потемневший от времени крест непривычной формы. «Всё, тётёля, уже иду, правда-правда». Николенька выбрался из-под стола, разгладил брюки. Жалкая попытка, надо чего уж там, не глядя, сунул добычу в ящик схватил ранец и проскользнул мимо разгневанной тетки в прихожую. Лестничный пролет, ведущий во двор, мальчик преодолел в три прыжка, солнце светило по-майски ярко, хотя куда ему было до того, что заливало своими лучами двор родительского дома? Но, увы, тот остался на юге, в Крыму, в Севастополе. Там, где служил отец, старший офицер странного круглого броненосца, Вице-адмирал Попов Плавучие броненосные батареи вице-адмирал Попов и Новгород, построенные на Черном море в период 1871-1875 годов, имели в плане необычную круглую форму. Впрочем, Николенька не особо рвался домой. Нет, он скучал по отцу, но слишком свежая еще была горечь после смерти мамы. Каждая половица их квартиры на корабельной стороне отзывалась ее шагами. Каждая гордина хранила тепло ее рук. Мама Николеньки умерла четыре года назад. Доверять сына заботам гувернантки отец не захотел, к тому же мальчику пришло время поступать в подготовительный класс гимназии. Отец видел сына студентом университета, а в Севастополе, увы, не было классической гимназии. Так что было решено отправить Николеньку к дяде в Москву. Сам дядя Василий Петрович Овчинников жил с семьей, с женой и двумя дочерьми, 14 и 8 лет, в доме, что достался ему года три назад после смерти дальнего родственника. Овчинниковы обитали в большой семикомнатной квартире, а остальные комнаты сдавались в наем, как делал это прежний владелец дома. Надо отметить, что Василий Петрович, человек интеллигентный, но не слишком-то практичный, предпочел в память о своей университетской юности сдавать жилье Небогатым студентам у него селились те, кому не нашлось места в Чебышах или Ади на Казихинской или и Большой Бронной. Два больших заброшенных дома дворян Чебышевых с флигелями почти сплошь заселенные студентами. Вот и сейчас трое таких студиозусов, как именовал их дядя Василий Никита Васютин с третьего курса императорского Московского технического училища, ныне МВТУ имени Н. Баумана и парочка его приятелей из университета восседали на лавочке во дворе и спорили о чем-то, вооружившись целой россыпью книг и брошюр. Да так жарко спорили, что, казалось, книги вот-вот превратятся из орудий пытливого ума в метательные снаряды. Дворник Фомич размеренно шкрябал метлой по камням двора, время от времени неодобрительно косясь на скубентов. Фомич достался Овчинниковым в наследство, вместе с домом. Сей достойный муж не одобрял постояльцев, которых приютил в доме новый хозяин. Впрочем, порядок он понимал. Бывший скобелевский солдат, отставленный по ранению после Хивинского похода 73 года, военный поход Российской империи с целью покорить Хивинское ханство в 1873 году, не рисковал выражать недовольство открыто, ограничиваясь взглядами из-под и придирками. Однако со временем Фомич смягчился. Студенты оказались недурным источником дохода. Возвращаясь порой за полночь, они исправно отдавали недовольно бурчащему дворнику, открывавшему ночным гулякам ворота, свои кровные алтыны и пятаки. Николенька поздоровался с господами студентами и пробежал было мимо них, как вдруг замер, как вкопанный. «Во дворе появилось что-то лишнее». Николенко сразу даже не понял, что именно просто глаз зацепился за что-то, чего быть не должно, да так крепко, что мальчик с разбегу замер на месте. Подворотня. Даже не подворотня, а темный тоннель в свежеоштукатуренном простенке, в паре шагов за спинами сидящих на лавочке. Темный проход, в глубине которого проглядывала ажурная вязь кованой железной калитки. Словом, ничего особенного, обычное дело для любого московского дворика. Но еще вчера этого тоннеля не было. Совсем. И Николенька знал это наверняка. Там, где возник непрошенный элемент интерьера, как раз и стояла та самая скамейка, на которой бурно дискутировали студенты. Это сейчас они вытащили ее почти на середину двора, на самое солнышко, чему вызвали недовольство Фомича. Но вчера-то она была там, у стены, рядом с заросшим травой штабелем досок. «Фомич, а, Фомич?» «Чего вам, барин?» Дворник прекратил шваркать метлой по брусчатке и обратил благосклонное внимание на Николеньку. Ни один мальчишка с Гороховской ни за что не посмел бы обратиться к Фомичу столь фамильярно. Сорванцам внушали уважение и казенная бляха поверх фартука, и тусклая серебряная медалька Хивинский поход» с витиеватым вензелем Александра-освободителя, которую Фомич носил не снимая. Фамич, а, Фомич, что это за новые ворота?» «Какие ворота, барин? Не новые они, а старые, только покрашенные!» Василий Петрович распорядился. И удовлетворив любопытство бестолкового Борчука, Фомич опять взялся за метлу. «Шух, шух, шух!» «Так, выходит, Фомич не заметил лишний подворотни?» «Это Фомич-то, который в лицо знает каждую травинку на веренном ему дворе?» «Все чудесатие и чудесатие», как говорила девочка Соня, оказавшаяся в царстве Дива. Книгу с этой волшебной историей Василий Петрович подарил на прошлый день ангела кузине Николеньке, 14-летней Марине. Но сейчас Николеньке было не до литературы. Во дворе появилась некая загадка, и с ней следовало немедленно разобраться. Тетрадь плоты, находка под плинтусом, даже перспектива попасть в кондуит, все было забыто. Николенька воровато оглянулся на окна, а вдруг тетя Оля стоит и наблюдает, не застрял ли племянник во дворе, вместо того, чтобы торопиться в гимназию. Но на этот раз любимая тетушка не проявила обычной бдительности, так что, обойдя скамейку со студентами, Николка подошел к загадочной подворотне. Нет, решительно она была не на своем месте, и трава, отделяющая подворотню от всего пространства двора, тоже была неправильной. Такой впору расти у стенки, а здесь она должна быть вытоптана и тянула из подворотни чем-то неприятным. Сырость ее оттуда тянула. Да так отчетливо, что мальчик поежился, хотя стоял на ярком майском солнышке и невольно обернулся. Все было как обычно. Компания Васютина бубнила на скамейке что-то свое, студенческое, утреннее солнце заливало двор лучами, мерно шваркала метла фомича, шух-шух, и Николенько шагнул в кроличью нору.